Энергия воля делает ученика настороженным, полным непреложного устремления. Эти качества вооружают его терпением, энергией, постоянством самообладания. Три необходимых условия, чтобы раздавить полчища мары, подобно слону, сокрушающему бамбуковую хижину. Терпение рождается из сострадания и знания Относительно немилосердия указывается, что чужие ошибки легко замечаются, но своя ошибка трудно уловима Человек просеивает проступок соседа, как зерно от Микины, но свой прячет, как плут, плохую игральную кость от игрока. Нигде не видим непротивления злу, везде действенное обличение и прекращение зла. Нельзя покоряться страданию, нужно быть дерзновенным в усовершенствовании добра и недовольствоваться малыми достижениями. Как прекрасный цветок без запаха, так красивые слова того, кто не поступает, соответственно, бесплодны. Я указал моим ученикам путь, которым они должны идти, чтобы проявить четыре совершенных усилия, препятствуя возникновению пагубных, дурных вещей, если они еще не выявлены, и преграждая путь развитию уже проявленных, способствуя выявлению полезных вещей, еще не проявленных, и усиливая те, которые уже проявились, ученик порождает волю, устремление, развивает мужество, упражняет сердце и борется. Никогда не назовем Будду кротким, наоборот, он водитель неунывающий, борец за общину и материю, Герой труда и единства. Будда указывал на необходимость соизмеримости и целесообразности. Он говорил, не нужно быть ни меньше, ни больше. Последователи его из этой формулы соизмеримости сделали скучную золотую середину, тогда как учитель имел в виду гармонию. Также Будда завещал иметь, возможно, меньше вещей, чтобы не отдавать им слишком много времени. И этот совет последователи обратили в педанство. Будда порицал изуверов и советовал обращаться с телом по необходимости условий. Там, где тело должно было быть облегшено при передвижениях, там учитель указывал худобу. Там же, где зараженность атмосферы требовала защиту, там учитель требовал питания. В учении Будда мы находим не только материалистическую философию, но и практическое улучшение жизни каждого дня. Учитель указывал на необходимость гармонии сил человека для выявления высшей меры знания и красоты и на научно-насущную необходимость космических сбережений на общее благо. Он будет соблюдать соизмеримость в милосердии и находчивой в средствах он соединит мудрость с состраданием. Милосердный человек нашел путь к спасению. Он тот, кто посадил росток и тем самым обеспечил тень, цветы и плоды на будущее лето. Именно таково следствие милосердия, такова радость того, кто помогает тем, кто нуждается в помощи. Именно такова великая нирвана. Бессмертие может быть достигнуто лишь постоянными добрыми делами, и совершенство достигается лишь через сострадание и милосердие. Сострадание и целесообразность ярко выражены в следующем диалоге. Благословенный произносит ли слово, если оно ложно, губительно и неприятно? Нет. Если оно истинно, губительно и неприятно? Тоже нет. Если оно истинно, полезно и неприятно? Да, когда он находит это нужным. Если ложно, губительно и приятно? Нет. Если истина полезна и приятна, да, когда он находит время подходящим, почему действует он так? Ибо он сострадает всем существам. Много указаний о явлении сострадания имеется в сутрах, перечислять их не нужно, ибо в ниже приведенном проявлении заключена вся тонкость и трогательность отношений Будды к ближнему. Чунда, кузнец, услышав, что благословенный пришел к Паву и остановился в роще, направился к нему и, оказав почитание, просил благословенного на завтра посетить его трапезу. Получив согласие, Чунда удалился и к следующему утру приготовил всевозможные яства, а также большой кусочек сочной свинины. Благословенный в сопровождении учеников прибыл в дом кузнеца. Опустившись на приготовленное сиденье, он обратился к кузнецу Чунде. Чунда, свинину, припасенную тобой, принеси мне. Ученикам же дай другие приготовленные тобой яство. Да, господин, ответил кузнец, и поступил так, как было указано. Тогда, сказал благословенный Чунда, что осталось у тебя от свинины, закопай в землю, ибо я не знаю существа, кроме Татхагаты. Кто мог бы усвоить ее? — Да, господин, — ответил Чунда и зарыл в землю остаток свинины. Вкусив пищу в доме кузнеца Чунды, Благословенный заболел тяжелой желудочной болезнью, и, испытывая сильнейшие боли, сказал ученику Ананде, — Встань, Ананда, мы пойдем в кушай По дороге Благословенный часто останавливался, испытывая жесточайшие боли, Жажду и томление так дошли они до реки, как Кутхы. Здесь, совершив омовение, благословенный остановился на опушке леса, лег на разустанные одежды и обратился к Ананде. Ананда, возможно, что кто-нибудь огорчит сердце кузнеца Чунды следующими речами. — Чунда, большая неприятность тебе, и должен ты чувствовать себя очень несчастным, что Татхагата покинул приходящее после того, как он принял трапезу в доме твое. Ананда, отгони тяжкие мысли Чунды словами. Друг, ты должен радоваться, ибо в этом счастье твое, что то так случилось. Из уст самого Татхагаты слышал и внял я, что дара, дара пищи находят в себе одинаковую оценку и воздаяние. Воистину получают они большую награду и благословение, нежели другие. Какие два? Тот, после которого Тадхагата достигает высочайшего полного озарения и тот, после которого он вступает в освобождение нирваны. Такими речами должен Теананда рассеять тяжкие мысли кузнеца Чунды.